Книга третья. Время умирать. Глава первая. Вынужденная смена командующих положение второй ударной не изменила, а через неделю был ликвидирован Волховский фронт. Когда об этом стало известно, к западу от мясного бора оптимизму нового командарма Власова и члена военного совета Зуева не прибавилось. Они сомневались в необходимости подобной рокировки, резонно опасаясь, что станет она для Любанской операции началом ее конца. Первым на свидании с незнакомым начальством вылетел Малую Вишеру Зуев. Комиссар не был в армии двое суток и вернулся утром 30 апреля. Встречавший его у посадочной площадки Яша Бобков, поразился перемене, которая случилась с Иваном Васильевичем. Изможденное лицо комиссара осунулось еще больше, резче обозначились скулы, щеки запали. Но к такому Зуеву верный его оруженосец привык, Вроде не замечал худобы начальства, все вокруг были такими. Но вот глаза, умные, выразительные, наполненные жизнерадостным светом, они неизменно вселяли надежду, подбадривали упавших духом, укоряли тех, кто поддался минутной слабости, прибавляли решимости тем, кто в ней нуждался. Сейчас же глаза у комиссара были потухшими, и Яков испугался. Пока ехали к командному пункту армии, Иван Васильевич молчал, Он будто не замечал робких взглядов Бобкова, который не смел заговорить первым, и только в конце дороги Зуев сжал рукой Яши на плечо, встряхнул легонько, слабо улыбнулся и сказал, глубоко вздохнув. «Так-то вот, друг мой Ситный, велено рассчитывать только на собственные силы». Так сказал член военного совета и командующему армии, добавив, «Стрелковый корпус, которыми Рецков готовит на подмогу, Хозин передал Северо-Западному фронту». «Надо спешить с узкоколейкой», – напористо продолжал Зуев, стараясь смять гнетущую тишину. Она возникла после его безрадостной вести. «Армия голодает. Срочно завести побольше продуктов и снарядов», – спокойно заметил Власов. «Голод комиссару ставами не предусмотрен, и обязанность воевать с нас никто не снимает. Имеется ли у армии харч или нет его вовсе». Сказано это было жестким, непререкаемым тоном, Но Зуев уловил в словах командармы подспудную горечь, двойной смысл произнесенного. Иван Васильевич внимательно всмотрелся в генерал-лейтенанта, человека, сдержанного, переходившего в официальной обстановке на сухую манеру общения. «Тем более нужно все внимание обратить на строительство дороги», – упрямо проговорил Зуев. «Возьму ее под собственный контроль». Власов пожал плечами. «Сделайте одолжение, Иван Васильевич». Скупо, как бы пересиливая привычную сдержанность, улыбнулся он. Не подумайте только, что я недооцениваю значение узкоколейки. Уж коль выпала нам доля воевать в болотах, лучше делать это, имея хоть какие-то надежные средства сообщения. Тогда я отправлюсь туда сейчас же, решительно сказал Зуев. Но имейте в виду, немцы не меньше нашего понимают значение этой стройки, предупредил командарм. Потому на строительстве ад кромешный, Иван Васильевич. «Будьте предельно осторожны, там бомбят и стреляют». «Буду», – усмехнулся член военного совета. Неуклюжая попытка Власова предостеречь его, хотя и показалась Зуеву наивной, но тронула комиссара. «Собирайся, Яша», – сказал он Бабкову, который ждал его за дверью. «Поедем сейчас». Хотел Яков сказать, что надо бы отдохнуть, время-то обеденное, но вид у начальства был неприступный – Зуев по всему видно был мысленно уже там, где по лесам и болотам прокладывали узкоколейку к мясному бору. «Прав, Андрей Андреевич», — подумал комиссар, когда добрался до ближайшего участка строительства и слушал доклад случившегося здесь начальника штаба батальона Байдакова. «Может быть, и не ад, в Гиене, по слухам, болот не бывает, но что-то около того». Он и прежде не оставлял дорогу без внимания, часто бывал здесь, обидал с саперами, которых называл рабочим классом Красной Армии. Порой и сам брался за инструменты, оставался ночевать. Работы шли днем и ночью, не останавливались и во время артобстрела или бомбежки, и Власов резонно предостерегал Зуева об опасности.